Через несколько дней Данила вернулся домой. Внутри все выглядело знакомо, но в то же время стало чужим. Словно все это принадлежало другому человеку. Пока был в больнице, он то и дело обновлял аватар, меняя образы, прически и все, что только можно было изменить, не тратя денег. Данила, не отрываясь, блуждал по сети. Дни, проведенные в заточении, в лесу, в непроглядной глуши, что-то надломили в нем. Давящей болью отозвалось в грудине его одиночество. Даже сейчас он чувствовал, как саднило где-то повыше солнечного сплетения. Оказавшись в своей квартире, Данила с новой силой ощутил отголоски тех дней. Он уселся на жесткий диванчик в гостиной и оглядел комнату. После коморки в металлическом бункере она казалась не такой уж невзрачной. На столике все еще лежал пузырек с таблетками. У шкафа валялась его куртка. В поле зрения вползали подсказки виртуального мира. Не забудьте закрыть пузырек со снотворным. В холодильнике не осталось еды. Чтобы вызвать робота-уборщика, внесите платеж. Но Данила не обращал на них внимания. Сейчас он думал о дедушке. Сотни вопросов терзали его. Что это за страница? Как они узнали похитителя? Что за важной информацией на ней скрыта Почему он не предупредил его, когда был жив? А может, он не подозревал, что может погибнуть? Ведь тело так и не нашли. И что, если дед работал на похитителей? Данила поспешно отогнал эту мысль. Его дед не мог быть одним из них. Возможно, ему угрожали. Может, по этой причине они так редко виделись в последние годы. Когда-то он работал в специальной службе программистом и мог узнать лишнее. Данила с трудом поднялся и отправился к выходу, твердо решив раздобыть еды и пообедать. В коридоре он достал почти невесомый пузырек с таблетками. Грустно посмотрел на жалкие четыре горошинки, покрытые стеклянной пылью, и искрящиеся осколки. Закинул четвертинку росы в рот и легко проглотил. Пока он, ослабший от того сутулый и угрюмый, больше обычного шагал к лифту, взгляд постепенно становился ясным, участливым, спина выпрямлялась, кожа подтягивалась, и даже волосы обретали неестественный блеск. «Так-то лучше», — улыбнулся Данила, когда двери лифта захлопнулись перед его лицом. Небо хмурилось, но только не для него и не для остальных сетевиков, что безразлично проскальзывали мимо. Где-то внутри каждого из них еще живет человек, способный увидеть в пасмурной погоде нечто притягательное. Да только как его разглядишь за всем этим буйством красок? Сегодня приложения Данилы, по которым он так соскучился, сидя в заперти, работали на максимуме. Особенно отличился Визус. Здания мерцали разными цветами, реклама лилась отовсюду. а тучи над головой пульсировали бирюзой. Данила знал, начнись сейчас дождь, все вокруг зальет эта нежная краска. Он мог заказать еду домой, но пришлось бы отдать больше денег, которых у него почти не осталось. Да и хотелось оказаться на улице. Данила и сам не понимал, откуда это желание, но оно ему нравилось. Ему хотелось очутиться в тесном потоке людей, прикрытых аватарами, ощутить движение города, его строго рассчитанный ритм. Он даже отказался от игры автобуса, впитывая каждый кубический сантиметр того, что едва не потерял. Реклама недорогих кафе привела его к шершавой бетонной стене здания, где зияли десятки дыр, выстроившись в ряд. Неподалеку молча стояли люди и что-то жевали. Данила же увидел уютные столики у проезжей части, ажурный навес и приветливые окошки, дышащие на прохожих аппетитными ароматами. Зазывающие к столу приложения наперебой хвалили свою кухню. Данила подошел к одному из них и заказал бутерброд. Остальные тут же исчезли. Забрав еду из окошка, он стал к свободному столику высотой почти до груди. и принялся жевать, поглядывая на весело болтающих неподалеку девушек. Хотя сказать точно, были это девушки или нет, не увидев владельца аватара, нельзя. Звонить Ромке не хотелось. Он обязательно примется расспрашивать о случившемся, а Данила не планировал сейчас заново переживать этот ужас. Подумав о друге, он кое-что припомнил. Когда они общались в последний раз, тот хотел предупредить о чем-то. Неужели он уже тогда знал, что Данила в опасности? Решив выяснить это позднее, он забросил в рот последний кусочек питательного подобия бутерброда, запил это остатками сока и двинулся домой. Переступив порог, Данила услышал гудение визиофона. Он сработал от присутствия хозяина, потому что в памяти висел пропущенный вызов. Такой же сигнал сейчас беспокоил звонившего на той стороне. Если вызывают через видеофон, значит разговор официальный. Иначе с ним связались бы через сеть. Данила на секунду глянул в зеркало, возникшее по его желанию в воздухе перед ним. Роса не выветрилась. «Слушаю». Приветливо проговорил он, заметив над столиком вытянутую, абсолютно лысую голову сотрудника ФСБ. Его маленькие круглые глазки ленивы, но цепко глядели на хозяина дома. В углу картинки отобразился логотип службы. «Данил Властиславович?» Сухо спросил звонивший. «Да. Вам нужно прибыть в центральный район Сибирского завтра к полудню». В нашем офисе будет проведена сверка информации по... Он на секунду замешкался, подбирая слово. ...инциденту, произошедшему с вами на днях. Ваш тип будет проверен, а мозг просканирован. Мы должны убедиться, что вы и дальше продолжите функционировать в соответствии с законами нашего города. Учитывая обстоятельства, ваш мозг мог получить необратимые повреждения. Хорошо. данило на секунду задумался. «А может, мне проще проверить у себя в районе? Или возьмите результаты обследования в больнице, где я лежал?» «Требуется ваше личное присутствие». Недавно он уже слышал эту фразу, после которой не случилось ничего хорошего. «Но я...» – начал было Данила, но гость быстро подался вперед. В его взгляде не осталось и следа лености. «Если не хотите до конца жизни собирать осколки росы по карманам, приезжайте». В голосе сквозила угроза, но не так грубая и пугающая, что у Суабурова, а проникающая в самое сердце и поселяющаяся там надолго. «Билеты на вас уже заказаны», — продолжил он уже обычным тоном. «Пройдете проверку, и проблем с поиском работы не будет». На этой фразе связь прервалась. Данила ощутил, как незримые тиски сжались где-то в районе груди. Стало тяжело дышать. Но делать нечего. Придется ехать.